Глава ч е т в е р т Весь вечер я был под действием похода в храм. Наконец я сделал вывод, что все зависит от священника и того, насколько сильно он похож на идеал. Можно даже сказать, на суперчеловека. Вспомнив о суперчеловеке, я беспокойно з а в о р о ч и л с я на своем ложе. Все так навалилось на меня, что я даже не успел обрадоваться и как следует обдумать план действий. Надеюсь, что о л о в прикрыл меня от шефа. х е н д и Кипер сказал, чтобы я особо не распространялся о том, что был в полиции и что собираюсь с ними работать. Хорошо, что я не успел всего рассказать Олафу. Хотя... Я же успел сказать, что за Лизу просят выкупа, а вместо выкупа требуют то, что лежало в моем сейфе. Решено. Скажу, что это был розыгрыш со стороны Лизиных родственников, которые решили проверить силу моей любви. А Лизу перевели на практику в столицу на пару месяцев. Тогда ни у кого не возникнет подозрений. «А что, если в этом участвовал о л о в От такой крамольной мысли у меня по телу пробежала дрожь. «Тогда, если я совру, он сразу заподозрит подвох, и тогда я никогда не узнаю правду. Что же делать? Но пластинка и книга, кто мог их забрать из сейфа? Кто мог забрать их и передать с а б л е з у б ы м Иначе отчего они отказались от встречи со мной? Точно, кто-то проверял мой сейф, пока... Ах, черт возьми!» Вот почему они не влезли в мой дом. Потому что кто-то сообщил им, что вещи находятся в сейфе в институте. Но этот кто-то не мог их сразу забрать. А когда я отлучился с о л о ф о м к моржу, забрал их. У него была масса времени, пока морж вешал нам никчемную лапшу на уши. Я сел в кровати. От таких мыслей сон улетучился. Мне казалось, что разгадка где-то рядом. И если о л о в был в это время со мной, то значит, он ни при чем. У меня отлегло от души. «Все-таки подозревать лучшего друга не очень приятное дело. Сразу перестаешь верить всему миру, ибо если самый близкий тебе человек предает, то кому тогда верить?» «Себе, только себе», — раздался внутренний голос. И я внезапно успокоился, решив с этой минуты быть внимательным, осторожным и примечать все нюансы, при этом делая вид, что ничего не произошло. Пусть мой неизвестный враг думает, что я не желаю огласки того, что был в ту ночь в доме Чарльза, поэтому буду вести себя тише воды и ниже травы. Впервые за последние дни я спокойно уснул. Бравурные звуки марша разбудили меня. Так изощрялся мой будильник, каждый день автоматически загружая новейшие разработки по пробуждению граждан. Вскочив с кровати, я почувствовал в себе необыкновенную силу. У меня была цель, и я буду неукоснительно ей следовать». Проглотив кофе и сэндвич, я выскочил на лестничную клетку, встретив внизу Розу с ее собачьей пигалицей. «Ну что, Генри?» — улыбнулась она мне. «Нашла полиция тех, кто лез к вам в окно?» «Нет, Роза», — ответил я. «Боюсь, что в тот вечер я выпил лишнего, и мне все привиделось». «Хм, в таком случае поздравляю, для пьяного вы вели себя довольно прилично». «Вот такой я герой!» «Еще раз прошу прощения за мое ночное вторжение». Я галантно раскланился. «Ничего, ничего. Заходите почаще. Мы с Куки будем рады». Роза подмигнула. «Непременно!» — соврал я и помчался к выходу. «Кстати, я их тоже видела!» — крикнула мне вдогонку соседка. Я затормозил, вернулся. «Кого вы видели, Роза?» «Ну, тех, что лезли к вам в окно». Могу сказать, очень неприятные субъекты. «Где вы их видели? Когда?» «Вчера, Генри. Они снова лазили к вам в окно под видом городской службы спасения животных. Я однажды вызывала эту службу, когда нечаянно захлопнула куки дома одного. Я очень хорошо запомнила их форму — синюю, с красной кокеткой на спине и лампасами. Только я же знаю, что у вас нет никаких животных. Поэтому наблюдала за ними с другой стороны улицы и сквера». — Так вот, они влезли внутрь, а потом через полчаса вылезли обратно и уехали. Я хотела вам рассказать раньше, но вы вернулись поздно, и мы с Куки заснули. — Вот это номер, — сказал я. — Спасибо, Роза. Если вы их еще раз увидите, непременно сообщите. Я выскочил на улицу. Что им понадобилось вчера в моей квартире? Ведь пластинка с книгой были уже у них. Ничего не понимаю. Надо будет поговорить об этом с Хэнди. По пути на работу я позвонил на личный телефон начальника полиции и сообщил ему о посещении с о б л е з у б а м и моей квартиры, пока я отсутствовал. Я поделился также догадками насчет того, что в институте у них есть сообщник, скорее всего, сторож. х е н д и пообещал разобраться, но в свою очередь попросил меня осторожно узнать, кто дежурил в ночь, когда из сейфа пропали вещи. «Нельзя, чтобы бандиты переполошились, если полиция придет в институт». Олаф встретил меня в раздевалке. «Привет, Генри. Сегодня ты выглядишь не в пример лучше, чем вчера. Ну что, нашли Лизу?» «О, да», — отвечал я весело, пристально вглядываясь в лицо друга, по которому, как всегда, ничего нельзя было разобрать. «Это ее сестры так подшутили надо мной, проверяя, насколько сильно я люблю Лизу». о л о в облизнулся. «Тогда давай послезавтра вместе сходим на реку, устроим пикник». — Боюсь, не получится, дружище. Лизу отправили в столицу на практику на два месяца. Я уже соскучился, даже не знаю, как буду без нее. о л о в кивнул. — Понимаю, но что ж, значит, сконцентрируемся на работе. Если даже о л о в и замешан в этом деле, то он никак себя не выдавал. Мы прошли в лабораторию и до самого обеда занимались работой, подготовкой планов, не обменявшись даже словом. Наскоро проглотив обед, я решил пойти вниз и узнать, кто дежурил ночью в институте. о л о в как назло, не отставал от меня ни на шаг, болтая то о новой квартире, в которую они с Бертой собирались переезжать, то о тёще, которая выращивает удивительные полосатые кабачки с запахом яблок. Пришлось притвориться, что у меня схватило живот, и я сидел в кабинке, пока он не вернулся на рабочее место. Выйдя из туалета, я подошел к вахтеру, который сидел в своем кресле и бдительно следил, чтобы никто ничего не вынес из института. «Вы не подскажете, кто дежурил позавчера ночью?» — спросил я вахтера, который один глаз повернул ко мне, а другим продолжал следить за холлом. «Минутку я взглянул в график». Он провел коротким кривым пальцем по стеклу, под которым лежал график. «Так, это был Мохан Дугер. А что?» «Да так, похоже, в лабораторию ночью кто-то заходил. Несколько приборов были отключены. Или же это было замыкание, о котором м о х о н не сообщил. Может быть, он даже уходил с поста». Вахтер покровительственно ухмыльнулся, показав плотно сидящие желтые зубы. «У нас по всему институту стоят сенсорные системы, так что не забалуешь. Если у вас в лаборатории были проблемы, то на графике автоматически будет зафиксировано время, если дверь открывалась». «Вот, смотрите». Вахтер, щелкнув кнопкой, показал на монитор. «Так, это было с четырнадцатого на пятнадцатая ночная смена. Вот, смотрите. а ага, ваша дверь и не запиралась на ночь. Кто уходил последним? Вот с того и спрашивайте». Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо. «Это же я сам уходил последним. о л о в тогда уже умчался с Бертой к кузену». «Благодарю. Вы очень хорошо мне все разъяснили». «А когда Мохан будет снова дежурить?» Второй глаз вахтера тоже повернулся в мою сторону. Он удивился, чего же мне еще надо, ведь все уже было разъяснено. Однако он ответил, «Через три дня, двадцатого. Смена начинается в шесть вечера». Тут один из его глаз перефокусировался куда-то за мою спину. Вахтер привстал и почтительно поклонился. Я обернулся. К нам подходил своей семенящей походкой морж. «Мистер Раннер, перерыв закончился двадцать минут назад». «Да-да, уже иду». Я обернулся и приложил палец к губам, давая понять, что не хотел бы, чтобы вахтер сказал шефу, что лаборатория была не заперта. Вахтер развел глаза в стороны и гордо задрал подбородок, похожий на побывавшее под поездом ведро. о с у к и н сын любит чувствовать чужую зависимость. Наверняка настучит м а р ж у Надо придумать какое-то оправдание». Подумал я, спеша в лабораторию. Хоть я и сам сплоховал, не закрыв дверь, но оставался сейф, для которого еще надо было добыть ключ. о л о в был в соседнем офисе, где работали наши очаровательные лаборантки-помощницы, которые выполняли для нас самую нудную и мелкую работу. Когда я вошел, то увидел, как о л о в переменно с Карой, молодой специалисткой, смотрели в микроскоп и живо обсуждали форму полученной кристаллизации раствора. Зоя с Дороти возились с лабораторной посудой, подготавливая ее к серии первых экспериментов. Из материала, выданного нам моржом, мы должны были подготовить основательный запас, размножив имеющиеся клетки, так как работа ожидалась долгая и кропотливая. Этим сейчас мы и должны были заниматься, прежде чем начать создание суперчеловека. Я присоединился к группе и по уши погрузился в работу. В кармане запрыгал телефон. Звонил х е н д и номер которого я замаскировал в телефоне под имя моего брата Герарда. «Мы проверили твою квартиру, Генри», — сказал он мне. «У тебя там полно жучков. Твои друзья хорошо разбираются в технике, но это значит, что все хорошо, и мы поймаем их на живца. Мне надо видеть тебя сегодня вечером в Западном парке возле чертова колеса. Приезжай сразу после работы, но когда будешь ехать...» проследи, чтобы не было хвоста». «Хорошо», — ответил я, заметив, как все сразу отвернулись, едва я окончил разговор. «Но точно как в детективе или шпионском фильме», — мелькнула мысль. Остаток дня я провел в размышлениях о ситуации. Я удивлялся, как я мог не запереть дверь, и никак не мог вспомнить момент, когда запирал ее, ведь это делалось мною всегда механически». Я с нетерпением поглядывал на часы, ожидая окончания рабочего дня, и никак не мог сконцентрироваться. Наконец, стрелка приблизилась к шести, и я быстро пошел в раздевалку, чтобы переодеться. За моей спиной вырос о л о в Дружище, хотел предложить тебе заехать в бар на пару часиков. — Не могу, старина, занят. Может быть, позже. Я тебе позвоню, хорошо? — И чем ты так занят? Ведь Лиза уехала. Я уловил нотку раздражения в голосе Олафа. «Значит, теперь я должен сидеть дома?» — спросил я его уже из коридора, гигантскими шагами спускаясь по лестнице. Я поймал себя на мысли, что боюсь того, что о л о в окажется как-то связан с о б л е з у б а м и Хотя какой у него мог быть резон, я не знал. Выведя со стоянки легенду, я решил схитрить — и поехать в Западный парк, сделав крюк и проехав по безлюдному шоссе с другой стороны от города, чтобы увидеть, нет ли хвоста. Сначала мне пришлось потомиться в пробке. Это время я потратил, чтобы изучить все автомобили, стоящие за мной. Через 20 минут я вырвался на относительно свободную трассу, специально набрав приличную скорость, чтобы выявить преследователей, если они были. Все это время за мной ехали три автомобиля. И чтобы решить, какой из них меня преследует, я остановился и, подняв капот, стал смотреть, кто из них остановится. Остановился темно-вишневый ООС, метрах в трехстах от меня. Я сел в машину и очень быстро поехал назад, время от времени бросая взгляд в зеркало заднего вида. ООС развернулся и тоже поехал за мной, но было поздно. Я свернул на одну из дорожек парка и самым наглым образом въехал под запрещающий знак прямо в кусты, которые замаскировали мой автомобиль. Навстречу с х е н д и я решил добраться пешком, благо чертово колесо было отсюда хорошо видно. х е н д и ждал меня в маленьком кафе с бокалом мятного миста. Увидев меня, он приглашающе махнул рукой. — Ну что, Генри, как добрался? — За мной был хвост, — ответил я. — Вишневый оос, но я ушел. — Вот видишь, все не так уж просто. Мы имеем дело с организованной бандой. Не знаю, для чего им могли понадобиться записи и пластинки Чарльза Граунсхилла, но, наверное, информация, записанная там, имеет важное значение. Что ты помнишь из того, что видел на пластинке и что говорил тебе Чарльз? — е д и н с т в е н н о могу предположить, что на пластинках был записан генетический код человечества, когда оно выглядело как а а м а н Я тебя сейчас познакомлю с двумя специалистами из столицы, которых прислали в помощь. Это Грегис и Шарки. К нам подходили мужчина и женщина, выглядевшие братом и сестрой. Оба плотные, приземистые, как будто железные. Такие же глаза, как у х е н д и глубоко спрятанные в наростах, как тестые пальцы, выглядывающие из рукавов. Но она была более изящна. На груди у Шарки блестел золотой солар. Они поздоровались и сели за наш столик. «Мы тут как раз говорили с Генри о том, что за информация могла быть записана на пластинках, и он считает, что это генетический код человечества времен Аомана». «Мистер Аннер», — сказал Греги с глухим низким голосом, «существует ли возможность создания суперчеловека, как об этом трубят все институты генетики?» «Хотелось бы верить, хотя Чарльз так не считал». Он был уверен, что атмосфера Земли сама по себе является мутагенным фактором для инопланетной формы жизни, каковой является человечество. «Чем он это обосновывал?» — спросила Шарки. Ряд острых загнутых внутрь зубов как нельзя лучше подтверждал ее имя. Он указывал на то, что в записях и на золотых пластинках много раз встречались изображения животных, вид которых с тех пор остался неизменным. Только человечество превратилось в уродов, Он был уверен, что попытки создать суперчеловека не увенчаются успехом именно из-за этой всепроникающей атмосферы Земли. Я бы сказал, что планета нас не любит». Шарки с Грегисом переглянулись. «Но все равно человечество будет пытаться это сделать». «Разумеется, оно не оставит попыток. Пророчество Чарльза еще надо подтвердить или опровергнуть. Я и сам участвую в таком проекте, и в глубине души надеюсь на лучшее». «Скажите, Генри...» снова обратилась ко мне ш а р к и А что получит тот, кому посчастливится вдруг создать суперчеловека? Во-первых, славу. Во-вторых, бешеные деньги. В-третьих, всеобщую любовь. А если этот человек имеет низкие намерения? Тогда в перспективе создание высшей касты суперлюдей и разделение общества на них и всех остальных, которых можно поработить, пользуясь определенной религиозной доктриной и программирующими технологиями. Ведь вызвать комплекс неполноценности у урода очень легко. Честно говоря, Шарки подвела меня к совершенно неожиданному видению ситуации. Работая над созданием суперчеловека, я держал в голове чисто любивый план вывести людей из их кошмарного существования. Ведь многие из них были прекрасны, но страдали от ужасающей внешности. Взять хотя бы Лизу. «Генри, нам нужно будет пару дней, чтобы подготовить операцию». «Идея такова», — г р е г г и с открыл передо мной планы полиции по захвату банды и освобождению Лизы. «Мы лелеем надежду, что мисс Лафор еще жива». «Я сделаю все, что вы скажете», — ответил я. Через пару часов я позвонил Олафу и назначил ему встречу в том самом ресторанчике, где мы в последний раз обедали с Лизой. Он приехал в гвоздичный бар вместе с Бертой. Мы заняли один из п л а т о в стоящих на воде, и от всей души веселились, слушая, как Берта рассказывает о дамском коллективе, в котором работает. У нее было недюжинное чувство юмора. Я буквально надорвал живот. Между тем я все время получал звонки на мобильный телефон от х е н д и Шарки и Грегиса, которые диктовали мне текст, а я его повторял вслух, стараясь сделать вид, что не хочу, чтобы друзья меня слышали. Этот трюк возымел свое действие. Берта с о л о ф о м переглядывались и обменивались только им одним известными жестами. Длинный язык Олафа так и вертелся, облизывая костяную решетку рта. И если раньше я сомневался, что они знают об убийстве Чарльза больше, чем это было в газетах и телевидении, то теперь был в этом просто уверен. Может быть, это кузен Берта держит их в курсе? Тем не менее, вечер мы провели довольно приятно и с хорошим настроением отправились домой. — Генри, а как там Лиза поживает? — спросила Берта перед тем, как сесть в машину. Олаф уже сидел за рулем. — Все в порядке. Она очень рада, что работает в столице, и передавала вам большой привет. Отчаянно лгал я. Берта улыбнулась в ответ, и я подумал, каково это иметь такие губы и улыбаться. — Ну, передавай ей привет, Генри. Кстати, может быть, на следующей неделе я поеду в столицу? Была бы рада там с ней увидеться. Она хлопнула дверцей. Некоторое время я сидел, не т р о г а я с места. Потом схватил трубку телефона и набрал х е н д и «Алло, это я. Есть несколько соображений». «Генри, выйди из машины. Возможно, там уже есть жучки». Я вышел с подозрением, глядя на легенду. «Вот черт! Неужели их уже и в машину напихали?» «Все может быть, Генри». Я хотел, чтобы вы обратили внимание на кузена Берта Синберг, Майкла, работающего в полиции. — Хорошо. Держи связь. Вот я и стал полицейским. Почти полицейским, как мечтал в детстве. Не могу сказать, что это мне сейчас нравилось, но раз уж из-за моей нерасторопности пострадала Лиза, то я должен делать все, чтобы спасти ее и помочь раскрутить это дело. Я ехал домой по улицам, освещенным яркими ф о н а р я м и... и наблюдал вечернюю жизнь Глори Тауна, которая в их свете была ничуть не лучше, чем днем. Я видел дорогие рестораны, у которых останавливались шикарные автомобили, и оттуда выходили самые настоящие монстры, да еще и увешанные драгоценностями, которые только подчеркивали всеобщее уродство. Как могли эти люди веселиться и радоваться, зная, что у них вместо шелковых волос на голове пятнистая чешуя или костяные наросты, что изо рта торчат клыки, Животы или спины непомерно раздуты, а корявые руки не может изменить даже самый изысканный маникюр. Слава Ааману, человечество изобрело душ и парфюмы, которые лишь немного могли скрасить впечатление от нашей полузвериной внешности. Мне стало казаться, что церковь избрала ложный путь, заставляя верить в то, что невозможно и недостижимо. Священники, как бы издеваясь, напяливают маску Аамана, а сами ни на йоту не приблизились к идеалу, несмотря на усиленные молитвы. И только наука сможет решить эту задачу. Я докажу, что Чарльз был неправ, и подарю Лизе глаза оленихи. Какое-то нетерпение охватило все мое существо. Я готов был бежать в институт, чтобы прямо сейчас заняться созданием суперчеловека. И тут вспомнил, что вахтер дал мне адрес Мохана Дугера. Тот жил недалеко от меня, и я подумал, что не стоит терять времени, ожидая д 20-го числа. Я сейчас зайду к нему домой и распрошу как следует. Похвалив себя за решимость, я подрулил к дому Мохана и вышел, чтобы разыскать нужный подъезд. Мохан жил на предпоследнем четвертом этаже. Это означало, что его комплекция не мешала подниматься по крутым ступеням, иначе муниципалитет дал бы ему квартиру на первом этаже, как с е с и л и Дойдя до третьего этажа, я услышал, как кто-то быстро поднимается вверх по лестнице. Это был мальчишка-подросток, который шустро обогнал меня, основательно зацепив и даже не извинившись. Увидев его, я остановился, так как мальчишка был как две капли, похож на того, которого я ударил в лицо фонарем возле дома Чарльза. Прыгнув через две последние ступеньки, он с размаху пнул дверь и ввалился в квартиру, где жил Мохан Дугер».